Глава третья Она вышла на веранду и видела, как он уходил. Он помахал ей. Она смотрела ему вслед, и сердце ее трепетало. Сорок один год, а фигура легкая и походка пружинистая, как у юноши. Веранда была в тени, и она еще помедлила там, разнеженная, утомленная любовью. Дом их стоял в счастливой долине, на склоне холма. Более фешенебельная, но и более дорогая вершина была им непосредством. Но ее рассеянный взор почти не воспринимал синеву моря и гавань, заполненную судами. Все ее мысли были о любовнике. Сегодня они, конечно, допустили страшную глупость, но возможно ли осторожничать, если он ее хочет? Два-три раза он уже заходил к ней после второго завтрака, когда все спасаются по домам от жары, и даже бои не видели, как он входил в дом и выходил на улицу. В Гонконге с этим было очень трудно. Она ненавидела китайскую часть города, всегда нервничала, входя в грязные домишко близ Виктория Роуд, где обычно проходили их свидания. Дом принадлежал торговцу-антиквару, и китайцы, рассевшись в лавке, глазели на неё. Она ненавидела угодливую улыбку на лице старика-хозяина, когда он провожал ее в глубину дома и вверх по темной лестнице. Комната, куда он вводил ее, была неопрятная, душная, от большой деревянной кровати, стоявшей у стены, ее бросало в дрожь. «Неприглядно здесь, правда?» — сказала она, когда встретилась там с Чарли в первый раз. «Было неприглядно, пока ты не вошла», — ответил он. И, конечно же, стоило ему обнять её, как она обо всём забыла. О, как ужасно, что она не свободна, что они не свободны. Его жена ей не нравилась. И сейчас она снова вспомнила Дороти Таунсенд. Даже имя ей досталось неудачное — Дороти. Такое имя старит женщину. Ей лет тридцать восемь, никак не меньше. Но Чарли о ней никогда не говорит. Он, разумеется, не любит ее, она ему до смерти надоела. Но он джентльмен. Китти улыбнулась ласково и насмешливо. Вот дурачок. Изменять жене считает возможным, но не позволит себе ни единого осудительного слова по ее адресу. Она была высокого роста, выше Китти. Не худая и не толстая, с густой русой шевелюрой. Красотой, вероятно, никогда не блистала, разве что красотой молодости. Черты лица не дурны, но ничего особенного. Голубые глаза холодные, кожа неважная, щеки без румянца, и одевается как, ну, как и следует одеваться жене помощника губернатора в Гонконге. Китти улыбнулась и слегка пожала плечами. Никто, конечно, не стал бы отрицать, что голос у Дороти Таунсенд приятный. Она прекрасная мать. Чарли вечно об этом толкует, а мать Китти говорит о таких женщинах, что они из благородного семейства. Но Китти её не любила. Ей не нравилось, что Дороти держится так непринуждённо. Её бесила вежливость, которую та проявляла, когда они бывали приглашены к Таунсендам на чаепитие или на обед. Сразу чувствовалось, что ты глубоко безразлична. «Наверное, вся беда в том, — думала Китти, — что её ничего не интересует, кроме собственных детей. Два её сына учились в школе в Англии. И был ещё младший, и шести лет. Того она собиралась отвезти в Англию на будущий год. А лицо у неё было как маска. Она улыбалась и приятным, воспитанным тоном говорила то, что от неё ожидали услышать. Но при всей сердечности держала людей на расстоянии. Было у неё в городе несколько близких приятельниц, Все все как одна восхищались ею. Китти подумалась, не считает ли её миссис Таунсенд немного вульгарной. Она вспыхнула. А кто она такая, эта Дороти, чтобы задирать нос? Правда, отец её был губернатором целой колонии. Это, конечно, очень почётно. Когда входишь в комнату, все встают. Когда проезжаешь в автомобиле, мужчины на улице снимают шляпы. Но стоит колониальному губернатору Уйти в отставку, и он — ничто, ноль без палочки. Отец Дороти Таунсенд живет теперь на пенсию в маленьком доме на Эрлс-Корт в Лондоне. Мать Китти еще подумала бы, стоит ли идти к Дороти в гости, если бы та ее приглашала. Отец Китти, Бернард Гарстин, королевский адвокат, не сегодня-завтра будет назначен судьей, и живут они как-никак в Саунд-Кенсингтоне.